эпилог. Мягкий предновогодний снег неторопливо падал на виднеющийся далеко под ногами переходной мостик между двумя гигантскими этажей в пятьсот монолитами, убаюкивая весь отдел и без того погруженный в послеобеденный получасовой отдых. Гостов с Закиром не спеша играли в шахматы, изредка обмениваясь короткими фразами. Сергей в ожидании своей очереди на победителя. Сидел у окна, наблюдая за падающими снежинками, невольно составляя в этом своем занятии компанию о чем-то задумавшейся Алле Сеймур. Лана сидела возле Ники и старательно, как и у него в кабинете, словно на экзаменах, отвечала на ее любопытные вопросы, так ни разу и не взглянув в сторону Сергея. И только один стажер расположился в дальнем углу, пытаясь что-то изобразить на закировском компьютере. — Господин инспектор, — улыбнулся отвернувшись от окна, — можно вас спросить? — Да. Бывший штурман Атланта оторвался от созерцания ног, сидевшей напротив новенькой, старательно делающей вид, что ничего не замечает. «Слушаю вас». Находящиеся в кабинете девушки с интересом оторвались от своих дел. «У вас какие планы на встречу Нового года?» Действительно, — подумал он с легкой тревогой. «Скоро ведь наступит тот самый 2252 год». «Пока никаких», — усмехнулся он, прогоняя мрачные мысли. «А что?» — Да нет, просто управление собирается всем составом на базу отдыха. От нашей группы требуют заявку. Не хотели бы вы присоединиться к нам? Инспектор третьего отдела шестнадцатого управления, Серж Харви, поймал вопросительный взгляд Ланы и подумал, а почему бы и нет? — Давайте я вам завтра отвечу, хорошо? — сказал он. Девушка кивнула. Легкий зуд на руке возвестил о сигнале вызове. Сергей глянул на маленький кранчик наручного браслета. Вызывал шеф, не найдя его в кабинете. И вот еще что, добавил он, вставая. Проведите стажеров по этажам, покажите им, что и где здесь находится в рамках их допусков. Пусть хоть немного ознакомятся с местом своей предстоящей работы. Хорошо, господин инспектор. Вдруг официально ответила Алла. И Густов с Закиром, переглянувшись, хитро заулыбались. Юный стажер подобрался. Алла на быстрым движением поправил волосы и воротничок. Харви, взяв на всякий случай ближайшую папку с бумагами, небрежной походкой прошел мимо рабочих столов и скрылся за дверью, успев услышать за спиной веселый девичий смех. «Хорошо быть молодым», — грустно подумал он. «Получаешь гроши. Никакой в жизни перспективы, если не считать обмана о быстром обогащении. Однако ж смеются, радуются всяким пустякам». Он зашел в кабинет к лифу Рейнольдсу. «Ну, как там у тебя новички?» — поинтересовался шеф. Сергей пожал плечами. — Как твое впечатление? — Люди как люди, — неуверенно ответил Сергей, не понимая, к чему он клонит. — Сейчас еще рано говорить, кто что из себя представляет. Работа покажет. — Да, так обычно происходит. А как у тебя с Новым годом? Тут уже Харви впервые за все время своей службы взглянул на шефа с удивлением. — Вы второй, кто об этом меня спрашивает? — Нет, — улыбнулся Рейнольдс я не намерен тебя никуда приглашать, просто хотел узнать, не собираешься ли ты справлять Новый год вместе с хозяйкой твоей квартиры и ее семьей? — Мне такое и в голову не приходило, — еще больше удивился Сергей. — Да и скучно со стариками. — Но почему же? — уклончиво заметил Рейнольдс. — Однако же у нее есть молодая дочка. Говорят, красиво, умна. — Слышал, слышал, — смеясь покивал Харви. — Та, что, по слухам, любовница Цетага. «Фактически вторая леди нашего округа», — Сергей улыбнулся. «Во-первых, я ее никогда не видел. А во-вторых, я не враг своему здоровью. Честно говоря, почему-то совсем не хочется, чтобы при раскопках археологи нашли меня замурованным в какую-нибудь бетонную опору нового монолита». «Да нет, это я так, на всякий случай, подружески посоветовать», — добродушно произнес Рейнольдс, продолжая незаметно наблюдать за Сергеем. «Мало ли что, не хотелось бы тебя терять». Значит, она навестит своих родителей, смакуя каждое слово, шутливо проговорил Сергей. Он вдруг подумал, что высокопоставленных особ видел только на экранах видеофонов. Такие знакомства могут пригодиться. Инспектор Харви строго произнес его начальник. Нет, нет, отрицательно покачал головой Сергей. Просто по-человечески любопытно взглянуть на любовницу. «Первого министра! И действительно ли она так умопомрачительно красива, как о ней говорят?» «Не советую», — сухо проговорил Рейнольдс, вставая. «Кстати, один из стажеров прислан специально под операцию «Завод». Там наверху надавили», — добавил он, заметив вопросительный взгляд своего подчиненного. «Ясно, будет сделано», — меланхолично ответил Сергей. С трудом выбравшись из основательно переполненного общественного транспорта, Личной машины ему пока еще не полагалось. Сергей купил себе в заснеженном киоске пакеты с завтраками быстрого приготовления. Надоело по утрам перебиваться одними бутербродами и бутылку пива. Водку, наверное, потом возьму, подумал он, задумчиво разглядывая соблазнительные этикетки. И, прячась за воротником от снежной вьюги, а то неудобно проходить мимо хозяйки гремя бутылками, не спеша прошел по соединительной перемычке между монолитами. Здесь у массивной стены одиноко прилепилась небольшая пристройка на семь этажей. В квартире на четвертом этаже, вопреки его ожиданиям, время все-таки было позднее. Во всех окнах, кроме его комнаты, горел свет. Зайдя в теплый подъезд и отряхнувшись на лестничной клетке от налипшего снега, Карви поднялся по лестнице и аккуратно открыл дверь своим ключом. Вошел. Пустая прихожая. Только кошка Марта, как обычно, встречала его, лениво кувыркаясь сбоку-набок на шершавом коврике у порога. Из зала доносились веселые голоса. Стараясь не шуметь и никому не мешать, он повесил верхнюю одежду в сушилку, положил шапку, снял ботинки. Собрался было уже тихо пройти в свою комнату, как вдруг... «Господин инспектор!» — раздался за спиной радостный голос хозяйки квартиры. «Познакомьтесь, пожалуйста!» Сергей медленно обернулся, аккуратно придерживая пакет с продуктами, чтобы, не дай бог, ничего не звякнуло, и пытаясь изобразить вежливую улыбку на усталом после работы лице. «Моя дочь Элора». Конец первой книги. Продолжение следует.